Глава восьмая, в которой описываются природа и обычаи Эпфилеретского захолустья, с которыми довелось познакомиться Карен во время её путешествия. Чем значительнее я удалялась от изгарда, тем более странные чувства меня посещали. Места, по которым мне довелось ехать, Каждой мелочью напоминали мне Артанд, воспоминания о котором уже успели сгладиться и подернуться мутной пеленой. Я уж и забыла, каково это — дышать воздухом неотравленным городским зловонием. И небо здесь казалось выше и чище, нежели изгардское, почерневшее от копоти и дыма тысяч печных труб, и солнце было ярче и теплее. Глупое мое сердце забывало, что вовсе не по своей воле я отправилась в этот путь, начинало биться сильнее и чаще, словно подгоняемое неясным предчувствием. Я злилась сама на себя, заставляла думать здраво, без этой небесно-солнечной чуши. Однако снова и снова вдыхала свежий весенний воздух, запахи талой воды, клейких березовых почек, оживающей тысячами травинок земли. А весна, словно почуяв, что больше у нее нет достойных соперниц, всё выше поднимала голову и, уверившись в незыблемости своего права на власть, увенчивала каждый пригорок первыми цветами, словно награждая за поспешность, с которой тот освободился от снега. И вдруг из этих маленьких белых анимонов из нежно зеленых листочков на придорожных кустах, из журчания ручьёв под копытами лошадей, соткалась мысль, настолько ясная и простая, что было странно, как же я раньше этого не поняла. Наверняка городской чадный воздух затуманил мне голову. Иначе б я не смогла прожить столько лет без дома и семьи, в отравленной ядовитыми испарениями атмосфере Академии, выдавая себя за адептку и постоянно страшась разоблачения. Подумать только! И я еще огорчалась, когда меня изгнали из этого тесного, душного мирка, где мне довелось узнать самое горькое предательство в своей жизни. Я улыбнулась и сказала сама себе «Я никогда не вернусь в Академию. Стелле не добраться до меня». И тут же поморщилась. Всё-таки это было слишком. Не хватало только припасть к дорожной грязи и зарыдать. Что-то со мной творилось странное. Наверное, с голоду. Начну-ка я заново. Итак, весна с зимой пусть разбираются сами, «Цветочки произрастают, а небеса голубеют». Все предыдущее словословие можно было свести к краткому выводу. Не успела я выехать из эсгарда, как мне в голову пришла мысль, что возвращаться туда нельзя ни в коем случае. Нет, свое наказание я собиралась отбыть от первого дня и до последнего. «К чему мне...» к несанкционированной манипуляции магическими формулами добавлять еще и уклонение от наказания путем бегства. Да и Стелла мне все разъяснила как нельзя подробнее. А вот после истечения срока приговора следовало попытаться выторговать у магистра Каспара что-нибудь поприличнее, нежели фартук служанке. «Да что там! Может быть, до той поры все переменится», и обо мне забудут за ненадобностью. И, наконец-то, я сама смогу принимать решения и распоряжаться своей жизнью так, как мне хочется. «Только без денег у меня ничего, ничегошеньки не получится», — напомнила я себе с усилием, возвращаясь к действительности. «У меня нет ни дома, ни земли, ни наследства, ни лошади, только прорва родственников, которые и знать меня не желают». Просто шататься по миру мне не слишком хотелось. Надо было составить какой-то план действий, включающий маломальски благополучное существование как итог. В Умпатте меня высадили из повозки и попрощались. Дальше господин Эвернетти ехал на юг, и наши с ним пути расходились. Не скажу, что я была рада этому, но и особой тревоги не ощущала — Дорога дальше шла оживленная, и нечисть к ней опасалась приближаться. «Значит, скорее всего, съесть меня не должны. Чего же мне бояться? Ограбление, что ли? Смешно!» С такими мыслями я и брела по дороге, с тревогой поглядывая на небо. Там собирались тизые свинцовые тучи, готовые вот-вот пролиться холодным и частым ливнем. Воды в них было столько, что они даже двигались медленно и тяжело, несмотря на разгулявшийся ветер. К счастью, спустя полчаса, когда я уже промокла насквозь, меня обогнал почтовый дилижанс. Я со вздохом отдала свои последние деньги кучеру и забралась внутрь. К несчастью, спустя еще полчаса, дилижанс увяз в луже, и мы с кучером его долго выталкивали. Грязь в этой местности отличалась потрясающей вязкостью. И когда проклятая колымага, наконец, была вытащена, меня уже покрывал равномерный ее слой. На Дилижансе я добралась до Гроидта, и там была вынуждена обменять на еду свою запасную рубаху. Помыться мне удалось совершенно бесплатно, дождевой водой, так как черда, где я заночевала, существенно протекал. Без денег, с украденной связкой таранки, которая источала подозрительный запашок, ранним утром я вышла из Гроитта в направлении Эсварда, понимая, что путешествие мое немного затянется. Дождь все продолжался, и все приметы указывали на то, что он будет идти еще дней пять. После полудня меня, в конец продрогшую и замерзшую, подобрали ваганты. Люди, безусловно, щедрые, но при этом едва ли не более бедные, чем я, так что щедрость их имела теоретический характер. Но у них была крытая повозка, неприятно напомнившая мне о моих детских годах, и дохлый Мерин, тянущий эту повозку. С ними я добралась до деревни Великие Комарищи, где обрела ночлег в виде полуразваленного синовала. Утром я обнаружила что связка таранки пропала вместе с вагантами, повозкой и мерином. Четно я шаталась по деревне в поисках чего-либо съестного. Припасы на зиму крестьяне уже съели и положили зубы на полку. Я была изгнана из деревни с позором и неутоленным чувством голода. Чувствуя, как мой желудок исполняет какие-то сложные акробатические трюки, Я брела под дождем по раскисшей дороге. Вера в хороших и добрых людей во мне почти скончалась, когда я встретила бродячих монахов. После этой встречи Вера умерла окончательно. В следующей деревне, Новых Оспинах, мне повезло больше. Почти целую куртку мне удалось поменять на почти съедобный кусок сыра и буханку черстового хлеба у весьма прижимистой старухи, которая напоследок попыталась навести на меня порчу. Порчу я отвела, что позволило старухе тут же обвинить меня в колдовстве и призвать односельчан немедля устроить мне сожжение на костре. Односельчане не поддались на бабки на уговоры, мотивируя это тем, что в такой дождь сжигать ведьм несподручно, А вот если бы было солнышко, то они бы не поленились и устроили бы два костра и для меня, и для голосистой бабки, которая, по-видимому, уже надоела всем хуже горькой редьки. На том бабка быстро успокоилась, хотя ее коварные планы выдавал недобрый прищур глаз. Следующие три дня она явно собиралась потратить с толком наводя порчу на всех своих соседей с хозяйством вместе. Понимая, что без куртки в такую погоду мне долго не протянуть, я напоследок стянула у этой славной старушки лоскутное одеяло, что было не так-то просто. «Благословите, боги, новые оспины!» Так, завернувшись в пестроцветное одеяло и грызя гранитный хлеб, Я добрела до постоялого двора в прямых мышках, где смогла украсть куртку ничуть не хуже и не лучше моей прежней. Это вернуло мне веру в богов, милостивых, но несколько невнимательных к бедам своих чад. В хороших людей я поверить уже не могла. Все было бы просто чудесно, если бы мне не пришла в голову мысль еще раз испытать судьбу и покуситься на курицу, которая бродила по двору. Тут удача меня покинула, и я едва не переломала себе все кости, преодолевая забор за забором. К вечеру я добралась до Самартена, более-менее приличного городка. Там я чудно переночевала в конюшне при таверне, куда меня пустил сердобольный конюх, который даже поделился со мной ужином. Правда, ближе к полуночи оказалось, что насчет меня у него были довольно смелые планы, но тут он не угадал. Зря он оставил у стены вилы. Утром, в виде компенсации за моральный ущерб, я забрала с собой кусок ветчины, которым конюх собирался позавтракать, и ослабила узел на вожжах, надежно обездвиживших этого сладострастного, но недальновидного субъекта. Жизнь вне месте академии начинала меня угнетать своим разнообразием и непредсказуемостью. Не успели трубы Самартена скрыться за горизонтом, а ветчина улечься в желудке, как меня обогнала телега. Правивший ею крестьянин Без особых уговоров согласился подвести меня до самого Эсварда. Казалось, провидение милостью велось надо мной. Если бы знать, надолго ли? А вон она и ратуша наша виднеется! махнул рукой мой случайный попутчик. Я всмотрелась в затянутый Сизой пеленой дождя горизонт. И с досадой подумала, что ничего, кроме деревьев и неба, там нет, как не было с самого утра. Но крестьянин повеселел, даже что-то принялся напивать себе под нос и прикрикнул на свою лошаденку, которая тоже была не в восторге от погоды, и от того еле плелась. Уже четвертый день я странствовала и оттого пребывала в отвратительном настроении. Еще с той поры, когда моя семья тряслась в повозках через три королевства, я ненавидела дорогу. От разговоров про зов неведомых земель и новые горизонты меня попросту тошнило. Третье утро. Я умывалась из фляжки, не меняла грязную рубаху и питалась чёрт знает чем, искренне надеясь после каждой своей трапезы, что мой желудок все таки не взбунтуется, и не заставит меня изучить каждый куст при дороге. Нет, путешествие – это ужасная вещь. Только в конец опустившиеся бродяги могут находить удовольствие от такого времяпрепровождения. «А где именно вы заметили признаки ратуши?» — деликатно спросила я, хотя вряд ли у меня таким образом получилось как следует замаскировать ехидство. Да вон же! Безо всякой обиды отозвался мужик. Видишь сосну кривую? Ну, согласилась я, не увидеть сосну мог только слепой. Вокруг нас, сколько хватало глазу, тянулся сосновый лес, причем каждое третье дерево было кривым, а все остальные скособоченными. А рядом с сосной. Такая себе сухостойна. В высохших деревьях тут тоже недостатка не было, но я все-таки поняла, что же имеет в виду мой собеседник. Действительно, та сосна была кривее остальных. Я бы даже сказала, что по сравнению с ней все остальное тянуло на корабельный лес. А между ними, продолжал развивать свою мысль мужик, Такая чёрточка, и вроде как с нашлёпкой сверху. Энта шпиль ратушный. Еще чуток проедем, и флюгер увидишь. Я разглядела за пеленой дождя чёрточку с нашлёпкой и приуныла. Выходило, что ехать нам придется до темна. А я уж надеялась, что скоро прибуду в город. Под дождем каждая минута тянулась бесконечно. Холодные капли стекали с моих волос за шиворот и медленно ползли по спине. С кончика носа тоже беспрестанно капало. Одежда давно уже промокла насквозь, прилипла к телу, и от каждого резкого порыва ветра меня бил озноб. Если б в моей куртке было чуть меньше прорех, если бы у меня была шляпа, если бы я ехала в карете. Тут я поняла, что надо отвлечься. От одной мысли, что в такую погоду можно сидеть в сухости и тепле, укутавшись в меха, у меня даже зубы заклацали. Чтобы на время забыть о своем промокшем и продрогшем состоянии, человеку обычно требуется либо поесть, либо поговорить. Однако от раздумий о еде Мне тоже следовало отвлечься, потому как в моем желудке царила та самая абсолютная пустота, которая, по уверениям физиков Академии, просто не существует в природе. Точно такая же пустота находилась и внутри моего кошелька, так что положение с едой вряд ли могло каким-то образом улучшиться. «А скажите, почтенный...» Со вздохом спросила я у мужика, которому казалось, до дождя и холода не было никакого дела. ⁇ Велик ли Эсвард? Что за люди там проживают? Какие ремесла в почете? ⁇ Мужик обрадовался моей инициативе. Видимо, ему тоже приходилось несладко, только вот на его изрытом, ранними морщинами грубом лице сложно было заметить признаки каких-либо чувств. Да, Эсвард наш не велик, не мал, начал он свой рассказ. Городок тихий, мирный. Народу сколько живет в нем, это, конечно, вопрос. Так сразу и не сосчитаешь. Вот вы сами, откуда вы будете? Из Артанда, сказалось само по себе. Вот что со мной делалось. Спросили бы у меня то же самое пять дней тому назад, я бы без всякого промедления ответила из Изгарда. «О!» — обрадовался мужик. «Вот как в Артанде людей, так и у нас. Ну, может, чуток поменьше. Народ у нас спокойный, без дори в голове. Вот когда война последняя случилась... Почти никто из наших туда не пошел. Все в партизаны подались. Оно и ясно. День в лесу посидишь в компании, вечером домой придешь, а там уже и супы, и каши наварены. Поел, на детёв поглядел и снова в лес. Не успели и в дурака наиграться, как война закончилась потому как не таковские мы, как, Энти, колесвордские, чтобы в каждую драку лезть. Мы сурьезней и обстоятельней будем. А ремесла у нас разные имеются. Ну, ювелиров каких или рудокопов у нас не сыщешь, конечно. Нет у нас ни золота, ни других полезных ископаемых. Худая у нас землица — Еле на прокорм хватает. Зато пушного зверя у нас хоть завались. И соболя, и куницы, и лисы. Раз последний оборванец волчью шубу тут осправит. справит. Гончаров у нас много, потому как глина хорошая, вязкая, ни почем не отстираешь, ежели вляпаешься. Холстина у нас неважная, конечно, — Но да это полбеды. Зато рыба тарань отменная. Такой и в столице не пробовали. Мыловарня есть, правда, не шибка большая. Кожевников целая улица. Ох, излющие же они, когда выпьют. А выпивают чуть ли не каждый день. Ага, чуть не запамятовал. Самогон у нас под стать тарани. Это без сомнения. Я слушала его в полуха, ожидая, когда речь пойдет о маге, но так и не дождалась. Видимо, он был куда менее значим в глазах местных жителей, нежели госпожа Техьерд, которая добавляет в самогон какую-то траву, отчего горение получается нешутошное. Это могло свидетельствовать о двух обстоятельствах. Либо в этих местах водилось мало нечисти, либо же маг был халтурщиком. Я еще раз посмотрела на вековой лес, в могучих ветвях которого шумел ветер, роняя на раскисшую землю крупные холодные капли дождя. Старые сосны стремительно уходили вверх, и когда я запрокинула голову, чтобы увидеть их вершины, у меня потемнело в глазах от головокружения. Мне было хорошо известно, что этот лес называется Эсв, и занимает большую часть Эпфилереда, клином врезается в западные пределы Эзренгена и глубоко вдается в Али. Все люди, живущие рядом с лесом, знают, что в Эсве творится черт знает что, и ничего с этим не поделаешь. Никто не удивлялся, если на лесной дороге вдруг пропадал целый купический обоз или вдруг на месте деревеньки, которую все знали, по весне находили затягивающуюся молодой порослью проплешину. О таких случаях избегали рассказывать чересчур громко, однако все о них слышали. Одного только взгляда в густую темноту чаще мне хватило, чтобы воскресить в памяти все те запреты, которые вбили мне в голову в детстве. Не ходить в одиночестве, не сворачивать с дороги, не спускаться во враги, не разговаривать с незнакомыми людьми, появившимися из чаще. Это были очень умные запреты, выработанные на протяжении многих поколений как платный довесок к инстинкту самосохранения. Полезность их подтверждалась многожды. Мало кто мог похвастаться тем, что в одиночку пошел в лес, свернул с дороги, спустился во враг и там встретил незнакомца. При этом я вовсе не утверждаю, что таких случаев не было. Почему же? Их было много, куда больше, чем хотелось бы. Но вот только, повторюсь, никто уже о них от первого лица рассказать не мог. Это был очень-очень старый лес. Я готова была поспорить, что уж тут всякой нечисти хватило бы на десять магов, не то что на одного. Но все свои умозаключения я старалась проверять. — А как у вас здесь с нечистью дело обстоит? — ловко вклинилась я в секундную паузу в рассказе своего собеседника. Тот настолько увлёкся, рассказывая о разведении пиявок, которое также являлось важнейшим местным промыслом, что растерянно примолк. Правда, ненадолго. Своим вопросом я дала повод затронуть куда более благодатную тему, чем пиявководство. Спустя некоторое время я уже сожалела о том, что не удовлетворилась своими логическими выводами. Мне торжественно было поведано, что монстры и чудовища бесчисленными стадами ходят вокруг Эсварда, вытаптывая посевы и оскверняя колодцы, абсолютно презрев и светскую власть, и духовную. Ни в один бестиарий не влезло бы столько леденящих душу описаний разнообразных чудовищ, Количество жертв вурдалаков и вовсе не подлежало осмыслению. Боюсь, что даже всего населения из Гарда хватило бы ненасытным чудовищам на три месяца, не больше. Судя по этому рассказу, за последние двадцать лет ни один эсвордец не умер своей смертью. Бедных людей без конца и краю топили русалки, загрызали оборотни, потрошили упыри, а сонмище призраков доводили невинных девиц и юношей до массовых самоубийств, словно состязаясь между собой в кровожадности. Рассказчик так прочувствовано живописал очередное пожирание несчастного монстрам, что невольно хотелось спросить, скольких он загрыз лично, а скольких заманил в пасть волкодлаком. «А чародея у вас тут нет?» Снова изящно вернула я вопрос, сбив его с мысли. «Чародея?» — протянул мой собеседник, при этом скроив такую рожу, что сразу становилось ясно — местного мага не уважают. «Ну да», — бесхитростно сказала я, — «чародей должен защищать город от монстров». «Может, где-то и должен, а у нас свой порядок», — с ехицей произнёс крестьянин. «У нас на кого чудищ напал, тот от его сам и защищается. Нашему-то чародею шибко не нравится чародействовать. Вот он и сворачивает всё на других, кто рядом проходил, да не сообразил откреститься. Чуть что — Энто не по моей части. Он и в городе нечасто показывается, а уж к нам в деревню пособить и вовсе не дозовешься. Пусть нас упырюги поедом едят, он и в ус не дует. Лишнюю версту проехать не желает, мол, это там волки бешеные, либо мыши крупные завелись. Вот и съели старого снипкинда прямо у порога. Бабы с реки, со стирки возвращаются, криком кричат. «Русалка Марту под корягу затащила!» А он «Какая вам русалка?» ее судорога взяла, а вот и потонула. Ежели кто с покосов не возвратился, так энто обязательно грабители лесные постарались. «Какие ж тут у нас грабители! Кто в энтом лесу по доброй воле жить станет?» Это при столицах, может, и сидит кто в кустах, а у нас от дороги отойди, и всё, пиши пропало. А что люди говорят? Люди. Горько вздохнул он и сплюнул в грязь. Люди говорят, на кой ляд нам этот колдун бестолковый? Да только кто ж их слушать будет, людей-то? Бургомистер наш... Чародея жалует, в дом к себе допускает. Боится, что плига энта чародейская не взъелась на него за неуважение к магу. Небось, слыхали, как это кодлище друг за друга держится? Сами меж собой, как собаки, грызутся. А стоит только постороннему человеку сказать, мол, чернокнижники, какая от них польза, так и все, Нет человека. Я кивала головой, соглашаясь с крестьянином. В его словах была своя сермяжная правда. Действительно, чародеи, редко ладящие между собой, проявляли редкостное единодушие, когда надо было защитить честь мантии от злобной клеветы извне. Но в данном случае нерадивый маг находился в невыгодной позиции. Я слишком долго варилась в котле чародейского сообщества, чтобы не знать, поместный маг очень зависим от своего города. Согласно давней традиции, Лига вручала бургомистру города небольшое зеркальце, которое связывает город и совет Лиги за спиной поместного чародея. Слишком часто в прошлом были случаи, когда по местному магу хотелось получить больше власти, нежели это было предписано уставом. Но многомудрые магистры из Совета решили эту проблему. Как только бургомистру переставало нравиться поведение мага, он тут же оповещал о своем недовольстве Лигу. Провинившегося чародея тут же отстраняли отдел и немедленно присылали комиссию, которая разбиралась в отношениях между магом и бургомистром. Случалось, конечно, и такое, что бургомистры вступали в сговор с магами, пытаясь упрощить свое положение и немного возвысить его, но на этот случай в городе имелось еще одно зеркальце. Никто, кроме главы лиги, Артеморуса Авильского, не знал, тоже является доверенным человеком Лиги в городе. И в самых запутанных случаях именно этот человек выступал в роли главного свидетеля. Эта парадоксальная схема, как ни странно, довольно успешно действовала уже лет 150. Но я не стала рассказывать про такие тонкости моему случайному спутнику, и в результате разговор свернул на отвратительную погоду, Которая стояла в этих краях уже три седмицы. Под аккомпанемент непрерывно моросящего дождя мы въехали в город Эсвард. К тому времени уже начало темнеть. Городок живо напомнил мне виденный единожды Артант. Узкие извилистые улицы, где мощенные а где и полностью затопленные непроходимой грязью. Из-за дождя все казалось серым и унылым и совершенно безрадостным. Из-под колес телеги хлюпала вода, лошадь то и дело вздыхала, заставляя меня заподозрить ее в разумности. Я рассматривала покосившиеся заборы, за которыми мокли грядки с укропом и луком стайки мокрых, взъерошенных кур, которые с печальным упорством бродили по дороге и рылись в кучах отбросов, продрогших горожан в широкополых шляпах, и чувствовала, как меня охватывает тоска, перемешанная со щемящими воспоминаниями из детства. Постепенно деревянные одноэтажные дома сменились каменными особняками, Грядки и кусты смородины пропали, а дорога стала куда ровнее. Я поняла, что мы въехали в центр, и скоро моим глазам предстанет городская площадь. Но нет, мой возница поворотил кобылу в какой-то переулок, немного попетлял по улицам и выехал к рынку. Я осмотрела сердитых толстых торговок, перед которыми стояли нераспроданные крынки и кувшины, всего-то несколько штук, и решила, что дела в этом городке идут хорошо. «Ну вот, а мы и прибыли!» — довольно сообщил мне мой спутник. «Куда, барышня, вам теперь надобна Вы ж не местная, поспрашайте лучше». Я поблагодарила его от всей души и слезла с телеги. Торговки сразу опознали во мне самого обычного нищеброда и с недоверием смотрели, как я приближаюсь к их товару, готовый защищать его грудью от моих посягательств. Я подошла к крайней в белом чепце и вежливо поинтересовалась, как мне найти дом поместного чародея, после чего подозрительность теток усилилась многократно. Мне растолковали в подробностях как туда добраться, и проводили буравящими взглядами. Уходя, я слышала, как они переговариваются. «Девка, да в портах! Стыдобище!» «Никак последние времена настали!» «А косы-то острижены?» «Знать попадалось да не раз!» Глаз недобрый, выговор не нашинский. «Извините, да прошу прощения!» «Не, это издалека к нам эдакая беда пришла». Я вздохнула. Именно это я и ожидала услышать.